Я открыла глаза, потянулась и взглянула на часы. Почти пять. Сашки рядом не было. Приподняв голову с подушки, я покрутила её немного, и тут его увидела. Сашка стоял в прихожей и разговаривал по телефону. Но поразило меня не то, что Сашка в пять утра с кем-то беседует, а он сам, точнее, его лицо. В нём не было и намёка на обычную насмешку, дурашливость и дерзость. Лицо было жёстким, даже злым — и очень неприятным. Я испугалась, но лишь на минуту, потом вспомнила, каким Сашка был этой ночью. Зевнула, сладко потянулась и с головой нырнула под одеяло. Звонит кому-то, ну и что, у него боевое задание. Он разбудил меня часовы в девять, лизнул в висок по-кошачьи и засмеялся. Глаза я не открывала и улыбку прятала, но губы дрожали, и Сашка шепнул мне на ухо, «Не прикидывайся». «Что снилось?» «Ты снился», — засмеялась я. «Хороший сон», — кивнул он и тоже засмеялся. Я легла на спину, потянулась и стала его разглядывать. Он успел побриться, выглядел молодцом, а с кухни доносился запах кофе. «Завтрак готов?» — спросила я. «В постель прикажете?» «Нет, встану. Подай халат и тапочки». «Совсем нашим удовольствием». «Мы завтракали...» Хохочая и дурачусь, Сашка убрал посуду, сел напротив меня и заговорил серьёзно. «Так, первое, можешь позвонить отцу». «Правда?» — обрадовалась я. «Правда», — кивнул он. «Вижу, как ты мучаешься. А у меня от твоих мук просто сердце кровью обливается. Ну и меня пойми, лишнее слово скажешь, и это может быть... «Саш, да я только...» — хватая его за руку, начала я. Короче... «Отец, снимает трубку, ты говоришь, папа, со мной всё в порядке, и трубку вешаешь, понятно?» «Хорошо», — я торопливо кивнула. «Второе, деньги нужны. Само собой верну, когда всё закончится». Я метнулась в прихожую за кошельком, заглянула в него и сказала испуганно, «Почти ничего не осталось». «Плохо. Ладно, буду думать. Я занять могу», — предложила я, а Сашка разозлился. «Опять» но ну, нельзя тебе нигде появляться, сколько раз говорить. У меня в банке есть. В банке мне появиться можно? А бумаги где? Бумаги дома. Вот видишь. Он вздохнул. Но ведь я могу сходить домой. У нас телефон на углу. Позвоню, если Димки нет, быстренько сбегаю. А соседи? Утром все на работе. Не пойдёт. Обязательно на какую-нибудь бабку нарвёшься. Ну и что, Саша? «Слушай, это не игры, всё очень серьёзно. Из деревни мы ушли вместе. Дома ты не появилась. Дурак поймёт, где ты, там и я». Сашкины слова особого впечатления не произвели, но спорить я не стала. В таких делах он смыслит больше меня. «Поняла, Саша, но если ни к кому нельзя, где же взять денег?» «Так», — потёр он ладонью колено, «к тебе пойду». «Я. Давай ключи объясни, где бумаги». «Господи, а если тебя поймают?» «Не поймают. Позвоню, войду в квартиру. Дело двух минут». «А если там ждут?» «Я не ты. Оторвусь. И хвост сюда не приведу. Учёный. А ты квартиру в раз засветишь». «А когда можно будет позвонить папе?» «Когда вернусь. Деньги в каком банке?» «В Минотепе». «Значит так, я еду к тебе на квартиру, а ты в банк. Там рядышком скверик, уютный такой. В нём и подождёшь, только аккуратней. Глаза людям не мозоль». Ждала я его минут двадцать. Сидела на скамейке, поглядывая по сторонам. Тут Сашка меня окликнула, и я заспешила к нему. «Всё в порядке?» — спросила испуганно. Хотя по его физиономии было ясно. В порядке. «А то!» Сашка протянул мне мой паспорт и банковский договор о вкладе. «Сколько снимать?» — задала я вопрос. «Всё, потом рассчитаемся». Сашка остался в сквере, а я отправилась в банк. Процедура заняла минут двадцать. Выйдя из банка, я потопала к скверу. Тут меня снова окликнул Сашка. Он сидел в синих «Жигулях». «Откуда машина?» — удивилась я, садясь с ним рядом. «Позаимствовал», — хмыкнул он. «Врешь? Вытрощила я глаза. «Не вру. Мы поехали...» Я его разглядывала. «В голове... Бог знает что!» «Сашка!» Не выдержала я. «Милиционеры машины не крадут!» «Ты, Машка, всё понимаешь неправильно!» Обиделся он. «Был бы я жулик. Не стал бы угонять машину, срок себе зарабатывать. А на боевом задании мне этот грех спишут. Без машины нам сейчас нельзя. А если поймают?» «Не поймают. Слушай, что нам надо. Парик тёмный, очки от солнца, большие, в поллица Одежду тебе, юбку короткую, сапоги высоченные такие. Ботфорты, что ли?» «Ага». «Они мне не идут, ботфорты для высоких, у меня рост неподходящий». «Ничего, один раз наденешь. Да, куртку ещё, кожаную, с бляхами, короткую, на ремне». «Зачем всё это?» удивилась я. «Много вопросов задаёшь. Да, и ещё бюстгальтер. Четвёртый номер». «У меня же второй. Купишь четвёртый». «Да он мне на голову!» Заподозрив, что Сашка издевается, разозлилась я. «Ох, Машка, да чего ж ты, баба вредная!» Он покачал головой и вроде бы обиделся. «Я понять хочу, зачем?» «Придёт время, объясню. Лучше подумай, где всё это разом купить» поезжай на проспект Ленина. Я записала всё, что необходимо купить, чтобы не забыть чего, и через полчаса вышла из магазина, нагруженная и сердитое. Всё представлялось мне необычайно глупым. Мы поехали домой. Возле подъезда Сашка меня высадил, а сам уехал. Вернулся примерно через час и сразу сказал «Звони отцу». «А если его нет, можно с Юлькой поговорить?» засуетилась я. «Юлька...» «Это кто?» — насторожился Сашка. «Подруга отца». «Нет, я ваши бабьи привычки знаю. Начнёте трещать, не остановишь». Я набрала номер. Трубку взяли сразу, точно ждали. «Да», — сказал отец. А я выпалила. «Папа, не беспокойся, у меня всё в порядке». «Машенька!» — крикнул он. Голос звучал странно. Испуганный какой-то голос, не отцовский. «Маша!» И гудки пошли. Это Сашкина рука легла на рычаг. «Саша», — растерялась я, — «можно я перезвоню? Что-то не так. Случилось что-то?» «Случилось то, что я и предсказывал. Ты своим звонком отца ещё больше напугала. Говорил я тебе». «Я перезвоню. Я объясню, что с Димкой поссорилась, что живу у подруги». «Валяй, объясняй, у какой подруги, где?» «Отец махом из тебя всё вытрясет! Давай, давай, звони!» — рявкнул Сашка. ну чего ты злишься?» «Злюсь, потому что меня не слушаешь и делаешь только хуже!» «Хорошо!» — кивнула я, чуть не плача. «Я вообще больше не подойду к телефону!» «А вот это правильно! Обещаю, дня через два будешь с отцом!» «Веришь мне?» — я пожала плечами. «Веришь?» — повторил Сашка. «Ты правда ничего не замышляешь против отца!» Спросила я и, вздохнув, добавила подлое это, Саша». «Ведь клялся уже, мало!» — разозлился он. «Извини». «Ладно, пьём чай и за работу». «Завтра у тебя тяжёлый день, Машка». Голос его звучал необычайно серьёзно. От того, как ты себя завтра поведёшь, многое зависит. «А что такое будет завтра?» — насторожилась я. «Встреча с одним важным человеком. Ты с ним встретишься вместо меня, а я послежу. Подозрения у меня против него серьёзные. Думаю, стукачишка. Ты, главное, ничего не бойся. Я буду рядом и в обиду тебя не дам. Встретитесь на вокзале. Он к тебе подойдёт, в руках будет держать дипломат. Спросит, девушка, вы какой поезд ждёте? Ты ответишь, он дипломат возле твоих ног оставит и уйдёт». Ты направишься к стоянке такси, возьмёшь машину и уедешь. Поняла? Поняла. Смешно это, как в кино. И мне смешно, но так положено. А что в дипломате? Проявила я любопытство. Деньги. Деньги? За эти деньги один тип выдаст склад наркотиков. Так кто деньги-то принесёт? Соображала я туго, а Сашка помогать мне явно не спешил. Вздохнул и ответил, «Милиционер. Только я ему не верю. Если он стукач, кто-нибудь там шнырять будет, за тобой следить, а я за ним». «Как же милиционер? То есть...» «Опять начинаешь», — возмутился Сашка. «И так мне полгода объяснять придётся, что к чему. А делать этого никак нельзя, потому что операция совершенно секретная. Целый склад наркотиков. Представляешь?» «Представляю», — вздохнула я. «А куда мне ехать? Ну, после того, как я эти деньги получу?» «Таксисту, скажешь, в центр». «А потом?» «Потом суп с котом. Пока ей этого хватит. Сейчас твоим внешним видом займёмся. Если мой мент работает на мафию, там тебя сфотографируют и не раз, а потому выглядеть ты должна так, чтоб родной отец не узнал». Волосы твои роскошные уберём под паричок. барахлишка шлюхинская бюст, как два арбуза. Давай, одевайся. Сашка стал мне помогать, придирчиво разглядывая, а я чувствовала себя дура-дурой, особенно с накладной грудью. Он нахмурился, нацепил на меня очки, отступил на пару шагов и кивнул удовлетворённо. Годится. «Саш, а ты надо мной не смеёшься?» — спросила я. «Мне, Машка, не до смеха. На карте моя жизнь и жизнь многих хороших людей. А ты всё это никак не уразумеешь. Бестолковая ты, Машка. Красная помада есть, губы накрась. Это не мой цвет. Будет твой». Сашка стоял рядом и наблюдал, высунув от усердия язык, затем как я крашу губы. Должно быть, задание у него в самом деле серьёзное, судя по тому, как он переживает. Я устыдилась и стала на него поглядывать с лёгким подхалимством. Он ещё раз критически осмотрел меня и удовлетворённо кивнул. То, что надо. Я подошла к зеркалу и ахнула. Сашка прав, папа вряд ли узнал бы меня. Чёрный парик, большие очки, вульгарная помада, огромный бюст, ходуном ходит, юбка в обтяжку, ботфорты, одно слово — шлюха. Я захлопала глазами, а Сашка засмеялся, спросил, подмигивая. «Ну, как?» «Ужас какой-то», — честно ответила я. «А, по-моему, ничего. На двадцать долларов потянешь. Шучу. Теперь походка. Пройдись-ка. Да не так, бёдрами повиляй, как шлюхи ходят». «Я не шлюха», — разозлилась я, всё больше убеждаясь, что Сашка просто издевается надо мной. «А я что говорю?» — хохотнул он. — Но попробовать-то ты можешь. Учись. В жизни всё пригодится. Я бродила по комнате с полчаса, пока он, наконец, не остался доволен. — Смотри-ка, получается. Может, у тебя скрытые способности? — Отстань, дурак! — рявкнула я. — Ну, чего ты? — обиделся Сашка. — Я ведь что смеюсь-то, не понимаешь? Я смеюсь, чтобы ты всей серьёзности этого мероприятия не чувствовала и не боялась. Вот что. А ты сразу дурак. Думаешь, у меня душа не болит? Вот ты завтра у дверей вокзала семафорить будешь, а злые дяденьки тебя разглядывать и подозрительные несоответствия искать. Боюсь я, Машка. Вот и болтаю, что попало. Конечно, я тебя прикрою, но всё равно. Ты уж постарайся, ладно, чтоб они ни о чём не догадались? Стараюсь, вздохнула я. «Молодец. Теперь голос. Он тебя спрашивает. «Девушка, а вы какой поезд ждёте?» «А ты отвечаешь. На Воркуту, дорогуша. Ну-ка, попробуй». «Господи, да кто ж у вас в шестом отделе такую чушь выдумывает?» — подивилась я. «Много толковых людей. Ну, давай». И я сказала. «На Воркуту, дорогуша». Сашка стал злиться. «Что за голос? Да разве ж шлюхи так говорят? Дурак поймет. Высшее образование плюс приличная семья. Ты по пописклявее, знаешь, манерно так, с капризом». Я раз двадцать повторила эту глупую фразу, прежде чем Сашке понравилось. «Хорошо, теперь все в комплексе. Стоишь, я подхожу, спрашиваю». Остаток дня мы тренировались. Я повторяла до бесконечности, что и как должна делать, если произойдёт то, если произойдёт всё. И поражалась Сашкиной предусмотрительности. Меня он измучил страшно, но вроде бы остался доволен. Вечером мы приготовили ужин, поели и легли спать. День завтра предстоял тяжёлый. На этот раз на диване я Сашки не стелила. Утром он ещё раз меня проэкзаменовал — И уехал. Вернулся ближе к полудню. Усадил к себе на колени, посмотрел серьёзно и вздохнул. «Ну как, не боишься?» — спросил грустно. «Есть немного», — честно осозналась я. «Убить могут?» «Тебя? Нет. Меня могут, если ошибку допустишь. Так что постарайся». «Я буду очень стараться», — испуганно заверила я. «Ага», — кивнул Сашка и добавил, — «Посидим перед дорогой». Мы посидели, помолчали и пошли. Я заняла позицию возле центральной двери здания вокзала. Через пару минут подошёл парень и спросил, «Не меня ждёшь». Я едва не поинтересовалась, а дипломат где? Но, сообразив и разозлившись, брякнула, «Двигай отсюда». Парень хмыкнул и пошёл дальше, а откуда-то слева вынырнул ещё один с дипломатом, и спросил выразительно, «Девушка, вы какой поезд ждёте?» «На Воркуту, дорогуша», — с чувством произнесла я, хотя мысль о том, что Сашка меня просто разыгрывает, не давала покоя. Парень вдруг наклонился, поставил дипломат на ступеньку и легонько пододвинул его ногой ко мне, а сам исчез. На мгновение я растерялась, потом схватила дипломат и пошла к стоянке такси, не забывая покачивать бёдрами. Села в первую машину на заднее сиденье и сказала «В центр». На первом же светофоре с нами поравнялся «Жигуленок». Посигналил. Задняя дверь приоткрылась, и до меня дошло, что за рулём Сашка. Я сунула таксисту деньги, лихо выскочила и пересела в «Жигули». Сашка рванул на красной, развернулся и погнал обратно на вокзал. На всё это ушло секунд сорок, не больше. Сашка сидела в бейсболке, тёмных очках и выглядел как-то зловеще. К тому же молчал, и я рта не раскрывала. Мы влетели на вокзальную площадь, проскочили стоянку, Сашка затормозил, крикнул «Машка, быстро!» Выскочил из машины, я за ним. Он схватил меня за руку, и, развив невероятную скорость, мы бросились к электричке, стоявшей на первом перроне. Только мы в неё влетели, как двери захлопнулись. Тут я заметила в руках у Сашки большую спортивную сумку. «Быстро, переодевайся!» — скомандовал он. Я ошалела, огляделась. К счастью, в тамбуре никого не было. Сашка торопил, явно нервничая. Я стащила парик, очки, куртку, надела приготовленный плащ, стёрла помаду. На всё ушла минута. Сашка в это время тоже сменил одежду. Пока я стаскивала Ботфорта, он убрал дипломат в сумку, сунул мне в руки пакет и сказал, «Так, туфли готово. В пакете книжка. Ты направо сидишь, читаешь». «Выйдешь на второй остановке и домой. Там и встретимся. Деньги в плаще. Я налево». Совершенно ошалевшая я вошла в полупустой вагон, пристроилась у окна и села читать любовный роман. Через пять минут по вагону голопом пробежали двое парней, на меня даже не взглянули. Ещё минут через двадцать они вернулись обратно. Вид имели растерянный. Я посмотрела на них и улыбнулась на всякий случай. Моя улыбка никакого впечатления не произвела. Они прошли мимо. Тут электричка остановилась, и я увидела Сашку. Он шёл к зданию вокзала в ярко-жёлтой ветровке с большой спортивной сумкой. Шёл пружинисто, уверенно, как ходят спортсмены. Мне очень хотелось броситься за ним следом. Разом, почувствовав себя бесконечно одинокой, я едва не заревела. Ещё через двадцать минут электричка опять остановилась, и я вышла на перрон. Ничего мне так не хотелось, как поскорее оказаться рядом с Сашкой. В автобусе я вдруг испугалась, что больше никогда его не увижу. Что, если он выполнил своё боевое задание, и я ему теперь не нужна? Что я о нём вообще знаю? Саша Багров из шестого отдела? Пока добиралась до города... Такого страха на себя нагнала, что впору вешаться. Остановила такси и молилась, чтобы Сашка оказался дома. Его не было. Я прошла в кухню, села на стул, заревела, и только через полчаса поняла, что его и не могло здесь быть, раз ключ у меня. Эта здравая мысль предала надежды. Я быстро умылась и стала чистить картошку, чтобы немного отвлечься, да и о пище телесной не следовало забывать. Тут в дверь позвонили, я кинулась со всех ног, распахнула дверь. На пороге стоял Сашка и ухмылялся. Я охнула, взвизгнула и повисла на его шее. Он подхватил меня на руки, втащил в квартиру и долго целовал. «А чего? Глаза-то красные, Мария?» — спросил он, чуть отстранившись. «Я, Саш, совсем дура. Испугалась, что ты меня бросил». виновато ответила я. «А я что говорю? Дура и есть. Как я тебя брошу? Мы же вроде напарники. Я считаю своим долгом сдать тебе отцу с рук на руки, как самую большую ценность, чтобы, значит, душа не болела». «А когда сдашь?» — шмыгнула я носом. «Теперь совсем немного осталось. Потерпишь?» потерплю Я вздохнула, прижалась к Сашкиному плечу и спросила, «Как наши дела?» «Лучше не бывает». Сашка вытащил дипломат из сумки, открыл его, и у меня глаза полезли на лоб. «Доллары?» «Мафию за рубли не купишь. Давай прикинем по курсу, сколько я тебе должен». Он положил пачку на стол. «Держи. Лучше отдать сразу», — пояснил он, «а то у нас такие бюрократы удавятся за копейку». Из них потом ничего не вытрясешь». Я смотрела на деньги, на Сашку и силилась понять, почему мне так не нравится происходящее. Едва кое-какие мысли на этот счёт закопошились в моей голове, как Сашка меня обнял, поцеловал и замурлыкал. «Что у нас тут есть интересного?» Рука его нырнула под мой подол, и умные мысли из головы разом улетучились. Потом Сашка стал готовить ужин, а я его разглядывала. О чём-то он размышлял и обо мне, как видно, забыл. Лицо его стало каким-то чужим, неприятным. Почувствовав мой взгляд, Сашка поднял голову, улыбнулся, подмигнул мне и поцеловал в нос. «Завтра утром меня не будет. Уйду рано, не пугайся. А сейчас ужинаем и спать». Денёк был. «А чего глаза грустные?» спросил он. «Саш... «Ну, ты меня не обманывай, ладно?» — попросила я. Вышла жалобно. «Я для тебя и так всё сделаю. Не надо обманывать». «Я не обманываю», — покачал он головой. «Я просто не договариваю Работа такая. Знаешь, что я тебе сказать хочу? Хороший ты человек, Машка». Прошло три дня. Никаких особенных событий в этот временной промежуток не произошло. Сашка уходил ненадолго, остальное время мы были вместе. Стыдно, но даже про отца я вспоминала только, когда Сашки не было рядом. Бродила по комнате, то и дело поглядывала в окно и торопило время. А когда Сашка, наконец, возвращался, бросалась к нему на шею и была совершенно до идиотизма счастлива. Я проснулась... Среди ночи, словно кто-то толкнул меня в бок Сашки рядом не было. Я испуганно вскочила и тут же вздохнула с облегчением. Он курил на балконе. Я вышла и встала рядом. «Не спится?» — спросила я, поёживаясь и прижимаясь к нему. «Не спится». Голос его звучал как-то странно. Он обнял меня и грустно сказал, «Плохо мне будет без тебя». «Почему без меня? Я же здесь. Хочешь, всегда буду рядом, только скажи». «Вернёшься к отцу, забудешь меня через неделю». «А ты напомни». Я потёрла все его плечо, позвала. «Саша». «Молчи», — просил ведь. «Почему молчать? Что плохого в том, чтобы сказать, что думаешь?» «Ничего, молчи и всё». Я обиженно нахмурилась, Сашка подхватил меня на руки и отнёс на постель. Очень скоро надобность в словах отпала. Утром Сашка ушёл рано и появился только к обеду. Сказал, улыбаясь до ушей, «Всё, Машка, отстрелялся. Теперь отвезу тебя к отцу и в шестой отдел за премией». «Правда?» — обрадовалась я. «Правда». «Выходит, задание выполнил?» «А то как же». «И прятаться не надо». «Зачем? По домам, одним словом. Скучать будешь?» «Не буду», — покачала я головой. «Я без тебя долго не выдержу. Оборву телефон в шестом отделе, и твоё начальство вместо чёртовой матери пошлёт тебя ко мне». Сашка хохотнул. В глазах появились два больших чёрта и два поменьше. Пощёлкали хвостами и показали языки. «Ну что, поехали?» — спросил он. «Куда?» — не поняла я. «Как куда?» «К отцу?» — он вроде бы удивился. «Прямо сейчас?» «Здрасте!» — развёл руками Сашка. торвалась как на пожар, то прямо сейчас. Трудно на вас угодить, Марья Павловна!» «Да я рада, Саша, просто обед вот сготовила, может, поешь?» «Дело прежде всего. Поехали. Обед потом». Недалеко от нашего дома стояли жигули, на этот раз белые. «Ты бы хоть раз иномарку угнал?» — пошутила я. — Да ну их, не люблю. У меня просьба, так как мы с родителем твоим, возможно, вскоре будем родственниками, дозволь мне с ним пару минут поговорить. По-мужски, то есть. Я ему быстренько обрисую ситуацию, чтобы он не надрал на уши. А уж потом ты выскакивай. — Выскакивай? — растерялась я. — Так куда мы едем? — Отец ждёт нас за городом. В квартире вроде неудобно, А ну, как муж нарисуется. Так ты договорился с отцом? Пребывая в состоянии прострации, задала я ещё вопрос. Ага. Позвонил, объяснил кое-что, чтобы тебе не больно попало. Приврал маленько. Ты про шестой отдел-то помалкивай. Отцу не понравится, что ты с ментом шашни крутишь. Так всё равно узнает. Лучше постепенно, — скривился Сашка. Крику меньше. Папа никогда не кричит. «А вдруг начнёт? Договорились или нет?» «Договорились. Пожалуй, я плечами, абсолютно ничего не понимая. Мы выехали за город, свернули к старому кладбищу, и здесь, у развилки, я увидела папину машину. Он сам сидел за рулём, а сзади Юлька. Как только мы подъехали, она выскочила из машины и кинулась ко мне, а я, естественно, к ней. Юлька меня целовала и... Почему-то ревела, чем вызвала у меня недоумение и увеличила растерянность. Пока я осилилась хоть что-то понять, папа протянул Сашке сумку, потом руку и произнёс с чувством. «Саня, я твой должник по гроб». «Рад был помочь», — ответил Сашка, сел в машину и уехал. Я тупо посмотрела ему вслед, приоткрыв рот и моргая. Папа меня обнял, погладил по волосам, поцеловал и сказал с какой-то вымученной улыбкой. «Машенька, девочка моя, как ты?» «Нормально», — честно ответила я. «Что-то во всём этом было неправильное». Я продолжала моргать, так ничего и не поняв. Сашка уехал. «Чудно уехал». Ничего не сказал. Я хлопала глазами, а Юлька трещала рядом. «Машка, слава богу, живая, а мы с Павлом Сергеевичем чуть с ума не сошли, Господи!» «Поехали домой», — сказал папа. «Там Димка себе места не находит». Не кстати я вспомнила, что у меня есть муж, и загрустила. Перед Димкой было стыдно, но не он сейчас заботил меня. Юлька всю дорогу меня обнимала и все просила рассказать, как и что было. «Что такого со мной было?» Я не знала, а переспрашивать не решалась, уже сообразив, что-то тут не так. Папа пришёл мне на помощь. «Не лезь ты к ней», — одёрнул он Юльку. «Дай в себя прийти. Главное, она дома, а там разберёмся». Сердце мучительно сжалось, и мысли всякие покоя не давали. С чего это Сашка так стремительно уехал и мне «до свидания» не сказал? Побоялся, как бы на работе не узнали, что он... Сотрудник шестого отдела встречался, в общем, наверное, так. Телефон ему известен, и адрес тоже. Следовательно, повод для паники отсутствует. Завтра, а может даже сегодня, Сашка позвонит, и всё станет ясно.